Глава четвертая. Бутылка виски. Один. Отель «Де Сакс» находился почти в центре Праги. Это была самая дорогая гостиница города. В былые времена здесь останавливались члены австрийской и саксонской династии. Расплатившись с извозчиком, частные сыщики зашли внутрь. Метр Дотель, справившись о цели визита, поведал, что полиция, прибывшая на место после сообщения доктора, опрашивает подчиненных мистера Баркли в тринадцатом номере. Комната под несчастливой для русских людей цифрой оказалась в самом конце коридора второго этажа. Ардашев постучал в дверь. — Войдите! — пробурчал знакомый голос инспектора Яновица. Войт улыбнулся и первым шагнул в номер. Клим Пантелеевич вошел за ним. 51-летний Милош Яновец, как всегда, слушая свидетеля, по привычке гладил на фабриные усы и, облаченные в белую сорочку с галстуком и в костюме тройки, при первом знакомстве всегда производил впечатление высокообразованного и вежливого человека. Но это впечатление таяло, как снег, стоило ему приступить к допросу. Судя по всему, в данный момент полицейский опрашивал за столом последнего свидетеля, вернее, свидетельницу. Двое других, Эдгар Сноу и Алан Перкинс, сидели на диване во второй комнате, ожидая окончания неприятной процедуры. «Ого!» — вставая, воскликнул инспектор. «Сам господин Ардашев пожаловал» и, как всегда, в сопровождении верного Санчо Пансы, моего бывшего непутевого подчиненного. — Так непутевого, — огрызнулся Войта. — А разве не я раскрыл убийство на Ржатезовой улице, пока ваш светлость ковыляла в участок после изрядно принятого на грудь? — Смотри мне, Вацлав, — погрозил пальцем инспектор, — да просишься? «Ладно, ладно, ваше Вселенское Величество, прошу не гневаться, мы по делу. Переговорить бы». Еновец повернулся к свидетелям и сказал. «Господа, прошу вас подождать в холле. Возможно, вы еще понадобитесь». Мисс Лилли Флетчер тотчас перевела слова инспектора и вместе с остальными покинула номер. «Садитесь». «И на том спасибо». Проронил Ордашев и расположился напротив. «Итак, что же вас привело сюда?» Осведомился полицейский, набивая трубку табаком из кожаного кисета. «Наверное, то же, что и у вас, господин инспектор», ответствовал Клим Пантелеевич. Всего несколько часов назад к нам в контору заявился этот американец вместе со своими помощниками. Он сообщил нам, что, будучи еще в Америке, получил несколько писем с угрозами. Вымогатель составил для него и его окружение, включая даже домашнего питомца, риск урант жизни, которым были указаны суммы, позволяющие мистеру Баркли здравствовать в течение августа, а потом и сентября месяца. Вот потому-то он с большим удовольствием пересек океан и, судя по всему, чувствовал себя здесь в безопасности. Риск жизни? Прикуривая трубку, удивился инспектор. — Такого я еще не слыхивал. — Да, представьте себе. И что же этот толстосум от вас хотел? Он просил меня отправиться вместе с ним в Америку и отыскать преступника. — И поэтому вы здесь? — Почти. Я протелефонировал в Десакс, чтобы с ним встретиться, а мне сообщили, что мистера Баркли увезли в карете скорой помощи. Приехав сюда, нам поведали о вас. «Вы не знаете, в какой он больнице?» «На Франтишку». «Где прозекторская доктора Гольдберга?» «Да». «Что с ним?» — поинтересовался Войта. «Не знаю», — пожал плечами полицейский. «Врачи обнаружили в него признаки то ли удара, то ли паралича сердца, то ли грудной жабы». «Удар. Устаревшая. Апоплексический удар или геморрагический инсульт. Паралич сердца. Острый инфаркт миокарда. Грудная жаба, устаревшая стенокардия. Примечание автора. Шут их разберет. Если судить по рассказу переводчицы и двух молодых людей, они всей компанией сидели здесь в номере и обсуждали дела. Баркли налил себе немного виски и закурил сигару. Потом явился коридорный и передал американцу письмо. Тот прошел в другую комнату, судя по звукам, распечатал конверт. Вернулся злой, снова налил виски и выпил, покурил. Вдруг схватился за сердце и, начав задыхаться, осел в кресло. Его положили на диван, расстегнули сорочку, открыли окно, срочно вызвали доктора. американцы это видно, большая шишка. Сам призмейстер распорядился, чтобы я приехал и проверил, не было ли в отношении него какого-либо злоумышления. — Ну нет, все чисто, если не считать вашего рассказа. «А что в письме?» «Понятия не имею. Судя по всему, он сунул его себе в карман». «А виски?» «На журнальном столике». «Позвольте мне взять с собой бутылку». «Зачем она вам? Если бы в ней был, допустим, цианистый калий, у него бы пена на губах выступила. Но доктора говорят о болезни сердца. Впрочем, он выпустил дым. Можете забирать, мне не жалко» виски там почти не осталось благодарю вас инспектор проронил ардашев и поднялся пожалуй завтра мы наведаемся в больницу к мистеру баркли дело ваше я доложу начальству что никакой уголовщины здесь не пахнет в америке у него может и есть проблемы но не в праге поэтому меня мало интересует душещипательная история этого миллионера откуда вы взяли что он миллионер? Встрял в разговор Войта. «Ворона прилетела со Старомнецкой ратуши и Каркова. Полицейский повернулся к Климу Пантелеевичу и выговорил раздраженно. «Иногда ваш подопечный меня удивляет, задавая детские вопросы. Любом понятно, что Баркли богат как крест, если остановился в самом дорогом отеле в столице Чехословакии». Но он из знатный, поселил троих подчиненных в одной из самых дешевых гостиниц Праги, потом гусе, что в Кобылисах. К тому же переводчица проболталась, что у него золотой счет в Легиобанке, банки, и он у них почетный клиент. «Кобылисы. Окраина Праги. Примечание автора». «Ясно», — Ардашев улыбнулся и сказал, — Замечу лишь, что этот, как вы изволили выразиться, мой подопечный, знаком со мной и немногим более года, а всю сознательную жизнь сыскного агента он провел с вами, и, как я понимаю, благодаря этому многому от вас научился и даже кое-что перенял. Вот — Вот-вот, — поддакнул Войта, — все плохое у меня от бывшего начальничка, тому и не женюсь никак. «Нет, просто дамы видят твою гнилую душонку», — съязвил инспектор. Вацлав махнул рукой, как сабли, и сказал. «Все, в три дикаря больше с вами не ногой». «Ага», — хохотнул Яновец. «Зарекался козел в огород не ходить. Да кроме меня и господина Ардашева ни один порядочный человек с тобой в портерную не сунется. Только мы тебя и терпим». Не обращая внимания на перепалку старых знакомых, Клим Пантелеевич изрек. «Сдается мне, что в деле мистера Баркли мы отыщем не один скелет в шкафу. Даст Бог, разберемся. Честь имею, инспектор. Всего доброго!» Уже на улице Войта осведомился. «Что ж за письмецо получил Баркли? Неуж ты из Америки?» «Все может быть». Если помните, он нам так и не показал четвертое послание Морлока. — Да, похоже, насчет темных сторон жизни, Баркли, вы правы. — Посмотрим. Ловите самотор или извозчика. Едем в контору. Я хочу проверить содержимое этой бутылки. Два. Когда Ардашев, скрипнув дверью, вышел из лаборатории... Войта, ожидавший начальника за своим столом, тотчас же подскочил и направился в его кабинет. И что там было? А в бутылке содержится примесь сульфат морфия, Войдя в соединение с алкоголем, он образует симптомы, сходные с сердечной недостаточностью и может привести к смерти. Все зависит от концентрации. Неужели Морлок один из трех его подчиненных? На эту смуглую лапочку даже думать не хочется, так что она прелестна. Ну и помощник тоже не производит впечатления убийцы. А вот историк в самом себе на уме. — Первое впечатление часто бывает обманчиво, друг мой. Вы это знаете не хуже меня. Давайте не будем гадать, а лучше с утра наведаемся к мистеру Баркли и хорошенько его расспросим. — Не спорю. — Тогда пора отдыхать. — День был длинный, как у судава. Сегодняшних событий хватило бы и на неделю. До завтра, Васлов. До завтра, шеф. — Я закрою контору и подышу воздухом. Войта кивнул и исчез за входной дверью. Клим Пантелеевич неторопливо замкнул кабинет, потом приемную и, наконец, повернул ключ в замке входной двери. На улице пахло сырой листвой. Ветер доносил издалека гудок паровоза. Витрины магазинов уже зажглись. Окрашенный ализарином чернил вечер опустился на Прагу, придав домам, крышам и даже реке сине зеленый цвет, не свойственный наступившей осени. В квартире Ордашевых горел свет, и в окне маячила головка Паши. И все-таки я бы не стал жаловаться на судьбу, мысленно рассудил частный сыщик. Она подарила мне Веронику и Пашу. Да и на хороших людей мне везло больше, чем на плохих. Хотя правильнее было бы сказать, что плохих я нахожу сам. Охота на них — моя профессия.